Служанка вернулась, не угодно ли ему пройти в сад. Старый Джолион вышел через стеклянную дверь. Спускаясь с крылечку, он подумал, что его давно следовало бы покрасить. Молодой Джолион, его жена, двое детей, и пес Балтазар сидели в саду под грушевым деревом. Старый Джолион направился к ним.